Неразлучные. Финал. Зима. Россия. Ян. Под ногами хрустит снег, а ледяной ветер беспощадно лупит по лицу. Отвратительная погода, но я кашусь на мику, которая улыбается широко в предвкушении встречи с сестрой, и хотя бы на душе становится теплее. Однако вокруг все так же холодно и противно. Оборачиваясь буквально на секунду, чтобы убедиться, что Адам и Дан следуют за нами. Дед крепко держит малыша за ручку и, поймав мой взволнованный взгляд, подмигивает ободряюще. Стоит мне немного успокоиться, как Мика поскальзывается на островке льда, припорошённого снегом, и проезжает на пятках вперед. подхватывая ёжика под локоть за секунду до ее падения. Вместо того, чтобы испугаться, она смеется звонко и капюшон поправляет в то время как у меня явно седых волос прибавилась. «Осторожнее!» — рычу я хрипло. «Ты же рядом!» Хохочет она и, придерживая рукой кругленький животик, тянется ко мне за поцелуем. Опять теряет равновесие, но успевает чмокнуть меня в губы. Ловлю ее и смотрю укоризненно. Но Мике все равно. Радостная, раскрасневшаяся, цепляется за мой рукав и прижимается, трется носом о плечо. Беременная она больше не похожа на ёжика. Скорее на домашнюю кошку с острым дефицитом ласки, которую она восполняет при любом удобном моменте. И мне нравится Мика такой. Но не сейчас. Я мысленно ругаю и Россию, и враговых, которых угораздило поселиться именно здесь, и заодно Пашкевича. Я был уверен, что доктор не позволит Мике лететь. К тому моменту, как мы расписались и оформили усыновление, у нее уже оформился живот. Наконец-то. Потому что ёжик очень переживала по поводу своей худобы. Однако несколько УЗИ показали, что ребенок соответствует сроку и развивается нормально. После свадьбы Мика вплотную принялась уговаривать меня посетить Россию. Твердила, что это будет заменой медового месяца, и я еще легко отделаюсь. Да как же. В итоге я сдался. Понадеялся на сознательность Пашкевича. Но во время приема Мика сделала глаза лененка, и врач не смог ей отказать заявил, что состояние мамы и малыша удовлетворительное, а перелеты разрешены вплоть до 36-й недели. И выписал соответствующую справку. Знал бы, что так произойдет, я бы еще время потянул. И вот теперь я крепко прижимаю к себе упакованную в пуховик Мику и трясусь на дне, теряя нервные клетки. сестрянка распахивает дверь особняка Дана. Собирается бежать навстречу прямо в тапках, по суробам. Да и Мика дергается в моих руках, но я жестом приказываю обеим утихнуть. «Холодно. Давайте в дом войдем. Объясняю я. А сам жду момента, когда можно будет хоть немного расслабиться. «Какой ты колобочек!» Ласково щебечет врагово, пока я помогаю Мике снять пуховик. «Я хотела приехать, пока ты еще беременная была. Но не успели мы немного». Бубнит ежик и на меня с укором смотрит. «Ничего, зато лично познакомишься с маленькой Доминикой», — хихикает Дана. И замирает, заметив вошедшего Адама. Демонстративно переводит внимание на Даниэля, здоровается с ним, знакомится со своими близнецами Сашей и Ильёй. «Саса!» — тычет пальчиком малыш, будто запоминает, кто из них кто. «Ля!» «Правильно, Саша и Илья!» — поощряет Мика и по макушке Дана треплет. «А теперь бегите играть вместе!» — подталкивает ребят на правах радушных хозяев близнецы ведут гостя в детскую я же в свою очередь киваю врагову что появился на лестнице так алекс веди меня к мини мике бойко приказывает ежик едва завидев мужа сестры я могу делает шаг к нам дана не можешь фырчит мика и берет меня под локоть ты остаешься с нашим дедушкой рявкает грозно сама знаешь беременным отказывать нельзя выдает решающий аргумент и тянет меня вверх по лестнице. Врагов усмехается и послушно идет следом, пока Дана из-под лобья посматривает на Адама. «Думаешь, это хорошая идея?» — шепчу Мики на ухо. «Больше вариантов у меня нет», — хмыкает она. «Боже, какая она крошечная!» Резко меняет тон. «У нас такая же родица!» Застывает на пороге детской и со слезами гипнотизирует кроватку, где спит новорожденная дочь Даны. «Тёмненькая, на папку похожа». Приближается, поправляет балдахин. Алекс гордо подбородок поднимает и ухмыляется довольно. «Зато зовут в честь меня», — напоминает Мика зятю, ехидно прищурившись. «Ой, идем, а то разбудим». Прикрывает рот рукой, когда ее племянница начинает голову во сне поворачивать. Покидаем комнату, осторожно прикрывая дверь. Собираюсь вернуться вниз, но ёжик дёргает меня за рукав и настойчиво тащит вглубь коридора. «Алекс!» — шипит на зятя, и он не смеет ослушаться. Всех здесь выдрессировала. Проходим мимо детской, где задорно болтают и хохочут мальчишки. А потом скрываемся в кабинете. Подождем здесь, пока Дана и Адам поговорят. Важно садиться Мика в кресло врагово и откидывается на спинку, обнимая руками живот. «Думаешь, помирится?» Недоверчиво морщится Алекс и опускается на стул. Да, на категорически против семейки Левицких. Без обид. Поднимает руки ладонями вверх и косится на меня. «С родственниками у нас не все просто», — вздыхаю я. Но я думаю, Адам сможет ей объяснить ситуацию. И устраиваюсь на кожаном диване, сложив руки на колени. Сидим в полной тишине, будто в ожидании чуда, и теряем счет времени. Вздрагиваем с Алексом, когда в коридоре слышится топот детских ног. И только Мика кивает сама себе, невозмутимо поднимается и покидает кабинет. «Я ещё одет!» Голоса близнецов доносятся уже из гостиной. Видимо, Дана все таки сменила гнев на милость и решила познакомить мальчишек с Адамом. Однако сам вопрос кажется нам с Микой странным, и он вводит нас в замешательство. Алекс смеется, заметив наше удивление, и тут же отмахивается. «Саша и Илья не так давно с моим отцом познакомились. Откашлявшись, поясняет он. И вот еще один объявился Прадед! Поправляется на Вейдана. Даже прапрадед хихикает. Судя по всему, настрой у нее доброжелательный. Значит, план Микки сработал. Ее сестра выслушала Адама, и они помирились. Всем выйти из сумрака! Радостно хлопает в ладоши ежик. Дело сделано. Обхватив рукой низ живота, она уверенно направляется к лестнице. Адам открыл счет на имя близнецов. Негромко сообщаю Алексу, пока мы преодолеваем несколько ступеней. но не нужно ничего», — рявкает тот незамедлительно. «Мы не примем». но мы с дедом ожидали подобного исхода», — ухмыляюсь я. «Поэтому деньги получат Саша и Илья лично в день своего совершеннолетия и будут распоряжаться ими, как захотят». Думаю, в ближайшее время Адам добавит мини-доминику в список. Я сказал «нет», — не сдается врагов. Я его понимаю, конечно, но силы неравные. Адам все предусмотрел. Фу, Алекс, тебя не спрашивают, оставят в известность. Обернувшись, ехидничает Мика. Дерзко, совсем как раньше. И небрежно Врагова по плечу хлопает. «Смирись», — подмигивает, пока он багровеет от недовольства. Проигнорировав злобное пыхтение зятя, Мика ускоряет шаг. «Как ты мне говорил тогда?» «Каждая из них и по отдельности несносна, а вместе они — смертельное оружие». Напоминаю Врагову его же слова, сказанные, когда я за Доминикой в Россию приехал. Пока Алекс бубнит что-то, догоняю жену, придерживаю ее, чтобы она не оступилась на лестнице. Вместе спускаемся вниз. И перед глазами предстаёт настоящая идилия. В гостиной на диване расположился дед с мальчишками. Саша и Илья что-то спрашивают и сами рассказывают ему, а Дан тихонько сидит рядом, наблюдая за суматохой. Адам выглядит умиротворенным и счастливым. Словно, наконец-то, все встало на свои места. «Может, вы до Нового года у нас останетесь?» Просит заплаканная Дана, берет сестру за руку. И вместе с Микой они умоляюще смотрят на меня. Такие похожие и абсолютно разные. «Ты что, еще сопротивляться пытаешься?» Хохочет Алекс и подружески бьет меня ладонью по спине. «Смертельное оружие». Прыскает, но осекается под недовольным взглядом жены. «Соглашайся, если жить хочешь», — добавляет тише. «Новый год в России. Всю жизнь об этом мечтал. Неискренне цежу я. Но задвигаю свои желания на дальний план. Все становится второстепенным» когда Мика вежит от восторга и обнимает меня. Примечание. Ян и Мика упоминаются в новогодней истории «Два чуда для Деда Мороза. Новый год в России у враговых». Ищите в профиле автора. Спустя время. Польша. Доминика. Слегка покачивая малышку, подхожу с ней к Адаму, который сидит в любимом кресле у камина. Взглядом приказываю ему подставить руки и аккуратно передаю ребёнка. Дед замирает и почти не дышит, будто держит хрустальную статуэтку, что рассыплется от одного неловкого движения или маленькое божество. Рассматривает правнучку, а она растерянно водит серебристыми глазками. «Хорошенькая! На вас обоих похоже! Лучшая взяла!» Улыбается Адам, осторожно проведя пальцем по светлой макушке и поднимает взгляд как назвали. Со спины ко мне подходит Ян и обнимает, легко целуя в шею. Слышу, как он усмехается многозначительно, но сразу затихает с нетерпением, ожидая моего ответа и реакции деда. Имя малышки мы с мужем выбрали вместе. И оно очень значимо не только для нас, но и для Адама. Амалия. С придыханием выдаю я, и лицо деда меняется. В честь бабушки. Адам вздыхает рвано, и опять впивается взглядом в ребенка. Я не верю в мистику, но на секунду кажется, что дух старшей Амалии здесь с нами. Благословляет правнучку. Впрочем, отчасти я права, ведь в памяти деда бабушка всегда будет жить. Позади раздается скрип двери, и в кабинет вбегает Дан. Покружив, садится прямо на пол рядом с Адамом. Посматривает на сверток в его руках. Сразу несколько поколений в одном небольшом помещении. Это ли не чудо? Оглядываясь назад, я понимаю, все, что мы пережили, было не зря. И я ничего не хотела бы менять в своей сложной судьбе, чтобы не испортить, не запустить эффект бабочки, а прийти в итоге именно к тому, что я имею сейчас. Мы перенесли столько горя, предательства и лжи, но не разучились доверять друг другу. Сохранили семью и остались вместе, став сильнее. Обрели свое счастье.